Глава 15. Течение. Драконы не остановились на берегу реки. Одни решительно устремились на мелководье, другие попытались идти по берегу, заваленному плавником и прочим речным мусором, но густой подлесок и этот мусор загнали их в реку. Однако все они упрямо и решительно шли вверх по течению. Хранители, и среди них Тимара торопливо садились в свои лодки и отплывали следом. Тимара надеялась попасть в пару с Тацом. Он был силен и опытен в обращении с лодками. А кроме того, делал бы не только свою часть работы, но и немного больше. На берегу у одной из лодок ждала джерт. Выбежав на берег, Тимара радостно помахала Тацу. — Я уже собрала твой заплечный мешок, капуша. Вперед! Твоя зеленая рванула в воду первой. — Извини, Тимара, — пробормотал Тац и покраснел. — За что? — спросила она. Но он уже не слышал, он торопился столкнуть в воду лодку джерт. Почти все прочие лодки уже были загружены и спущены на воду, и в каждой сидело по два или три хранителя. В единственной оставшейся лодке устроился Рабскали, одинокий и грустный. Он увидел Тимару, и лицо его просветлело. А, значит, ты будешь моей напарницей, сказал он. И как это не разозлило Тимару, она кивнула ему. Извинения Таца ещё звучало у неё в ушах. Он знал, что обидит ее, он даже извинился, но все равно не переменил намерения, крыса помоечная. «Сейчас вещи захвачу», — сказала она Рапскалю и припустила бегом в опустевший лагерь. Тимара схватила свой мешок и вернулась. Рапскаль сидел в лодке, уже спущенной на воду, с веслом на готове. Девушка прыгнула с берега в лодку, и та закачалась, но ног Тимара не замочила. Схватив свое тяжелое отполированное весло, она направила лодку на глубину. Под ногами лежали запасные весла. Тимара задумалась уже не в первый раз, сколько выдержат эти весла в реке и насколько хватит самой лодки. В последнее время река была спокойна, вода в ней оставалась серой. Как и все выросшие в дождевых чащобах, Тимара знала, что опаснее всего молочно-белая река. Если упасть в такую воду, она обожжёт тебе всю кожу, да и глаза будет не спасти. Тёмно-серая же вода вроде сегодняшней грозила не более чем зудом, но и её следовало опасаться. Тимара первый раз плавала в одной лодке с Рапскалем. К её удивлению, он знал своё дело и быстро подстроился под неё, так что они стали грести в одном ритме. Рапскаль ловко обводил лодку вокруг коряг и отмелей, а Тимара продвигала её вперёд. Они держались у края реки, в тени деревьев, там, где течение самое медленное, и вскоре нагнали остальных. Грефт плыл в большой лодке с бокстером и кейзом и орудовал своим веслом в основном как рулём. Тимара с Арабскалем легко их обогнали. Девушка ощутила некоторое удовлетворение, Арабскаль заговорщицки подмигнул ей, и это здорово подняло ей настроение. Лодки других хранителей плыли впереди в ровном строе. Сильви сидела в лодке с Лектором, Варкен с Харикеном, Алум и Нортель, похоже, гребли в согласии друг с другом, Тац и Джерд шли первыми, как будто вели всех прочих, хотя это вряд ли было нужно. Драконы оставили заметный след и на речных отмелях, и на топком берегу. Они втоптали под лесок вылистый берег, а на мелководье в глубоких отпечатках их ног стояла серая вода. До да чего быстро идут с воодушевлением заметил Рапскаль. Сейчас, да, сомневает, что они продержатся долго, ответила Тимара, работая веслом. Драконы двигались по-прежнему стремительно и упорно. Тимара удивлялась такой скорости. Она думала, что лёгкие лодочки легко удержатся с ними вровень, но каждый раз, когда она смотрела вперёд, драконы оказывались всё дальше. Даже серебряный и медный в припрыжку бежали рядом со стальными. Она заметила, что серебряный держит хвост над водой и надеялась, что не опустит. Её угнетало, что они не успели перевязать рану. А ещё больше её угнетало, что Небозевница ушла ничего не сказав ей. Тимары явно мало значило для синей королевы. Ты сегодня виделся со своим драконом, спросила она у Рапскаля. Тимара вошла в ритм гребли, она знала, что сначала будут болеть мышцы. Потом она втянется, и некоторое время всё будет идти гладко. Девушка боялась того мига, когда мышцы снова заболеют, потому что остановка будет только вечером на ночёвку. За те несколько дней, что они хранители плыли по реке, они окрепли и освоили азы плавания. Но Тимара предчувствовала, что пока не привыкнет, ей будет плохо. Она сильнее налегла на весло. Ага, конечно. Рапскаль подлаживался к гребле. Как поел, сразу пошёл к Хебе, убрался за ней, и мы малость поучились летать. Потом я смотрел, как Хебе ест. Разозлился ужасно, большие драконы забирают себе лучшую еду, ей досталось меньше, чем им. Когда остановимся на ночь, я пойду поймаю ей рыбу или ещё кого-нибудь. Кстати, меня вот что тревожит. Если драконы будут идти так быстро, Нам придётся всё время грести. И когда же мы будем охотиться для них или ловить рыбу? Ну, говорили, что на баркасе будут припасы для нас, и ещё есть сушёное мясо для драконов. Мы же не знаем, долго ли они будут так идти. Может, через несколько часов остановятся, и у нас будет время поохотиться. Тимара отряхнула головой. Мы ещё много чего не знаем. Наверное, узнаем по дороге. Я видел охотников на этом баркасе. Они вроде бы должны помогать нам добывать еду для драконов. Я их не видела. Хорошо, что они добрались туда до того, как драконы решили идти. Но если охотники позади нас, как они будут охотиться? Хороший вопрос. Что там впереди? Тимара прищурилась против солнца, отражавшегося в реке. Похоже на здоровенную корягу, торчит из воды и плавник сверху позастревал. Рабскаль ухмыльнулся. Придётся выйти на быстрину, чтобы её обойти. Не, давай ближе к берегу. Если что, обойдём волоком. Не хочу на быстрину. Боишься? Арабскаль, похоже, радовался случаю рискнуть. Тимара оглянулась через плечо, он широко улыбнулся в ответ. Когда он улыбался, вся его чудаковатость словно уходила, и он становился просто симпатичным парнем из дождевых чещёб. Тимара отрицательно покачала головой. Да, боюсь. Твёрдо ответила она: "Мы не пойдём в быстрое течение, пока я не научусь лучше управлять этой лодкой". И рапскаль вдруг показался ей не такой уж плохой заменой тацу. Элфтрин ждал, пока Элис поднимется на борт. Он знал, что следует сосредоточиться на погрузке и поскорей спустить смоленную на воду. Никто ведь не ожидал, что драконы так рванут с места. По плану баркас должен был идти первым, за ним хранители на лодках, погоняющие и подбадривающие драконов. А теперь драконы исчезли из виду, и вскоре последняя лодка скрыется за поворотом. А он тут сидит на берегу. И сушёное мясо, голеты, солёная свинина и прочее ещё грузится. Если какая-нибудь из лодок хранителей опрокинется, Ливтрин никак не сможет им помочь. А от этих юнцов только и жди какой беды. Но ну, теперь остаётся только волноваться за них, пока все припасы не будут загружены. Потом он спустит баркас на воду и поплывёт вверх по течению. Эливтрин попробовал избавиться от мысли о Белис. Не время думать о том, как хорошо было бы сидеть с ней на камбузе и беседовать за чашкой чая. Он гордился, что Элис дала отпор Седрику, когда тот попытался отговорить её от плавания. Всю дорогу до баркаса она шла с выражением суровой решимости на застывшем лице. Ливтрин взобрался по сходням следом за ней, гадая, найдёт ли он время сказать ей, какие сильные впечатления она на него произвела. Но поднявшись на палубу, капитан увидел не только сваленный в кучу груз, но и трёх чужаков, слонявшихся вокруг него. Элис застыла на месте, прислонившись спиной к вальжборту, Левтрин, повинуясь внутреннему побуждению, встал между ней и чужаками. Он окинул взглядом их по клажу. Копья, луки, еще один тяжелый лук для дальней стрельбы, тщательно уложенная сеть, несколько колчанов со стрелами, охотничьи снаряжения. Так это их тут ждали. Это они и есть охотники, нанятые советом. Один повернулся к нему, усмехнулся, и только сейчас Левтрин узнал Карсуна, Тот отпустил бороду. Карсон протянул Ливтрину мазолистую лапищу. Бьюсь об заклад, ты не ждал меня тут увидеть? А может, ты меня увидеть и надеялся? Такое наше счастье, что несчастье всегда нас найдёт. Поэтому нечего удивляться, что мы оба подписались на это дело. Он произносил обычные слова, что говорят старые друзья при встрече. Но у Ливтрина внезапно похолодело внутри. Ему очень бы хотелось, чтобы за приветствием не скрывался второй смысл, чтобы сказанное приятелям оказалось просто совпадением. Он надеялся, что в записке шла речь не о Карсане, только не он. Клифтрин выдавил ответную усмешку и спросил: "С какой-то стати мне надеяться увидеть на моей чистой палубе пьянчуга вроде тебя? Потому что трезвый или пьяный, а я лучший охотник, которого видала эта проклятая река". Так что если хотите, чтобы эти драконы не сожрали друг друга или вас, вам без меня никуда. Это Деви. Он подаёт надежды, но иногда его нужно лупить. Он мой племянник, но пусть это тебя не останавливает, если потребуется надрать ему уши. А этот Джесс. Мы встретились только сегодня утром, но он вроде как думает, что может за мной угнаться. Ну да, я ему скоро разъясню, что почём. Первый был юноши со свежим, как у жителя удачного лицом, но с плечами хорошего лучника. Он был очень похож на дядю, с такими же непокорными каштановыми волосами и тёмными глазами. Парень пожал Ливтрину руку и с улыбкой посмотрел ему в глаза. Ливтрин был готов побиться об заклад, что если Карсон и впутался в тёмные делишки, Дэви ничего не знает. Ты видел Скелли? Вон та, с чёрной косой до затницы. Выглядит она как девица, но она мой матрос и моя племянница, то есть не девица. Деви похоже эти слова вполне устрашили, но Карсон лишь покачал головой и улыбнулся. Положись на моё слово, Лефтрин. На этот счёт Деви тебе хлопот не доставит. Парень потупился и вздохнул скразкой. Охотник постарше, Джесс, нахмурился, выслушав уничижительный отзыв Карсона о племяннике. И лишь вежливо кивнул Элвтрин. Капитану он сразу не понравился и доверия не вызвал. Элвтрин не подал Джессу руку, и тот сделал вид, будто не заметил неучтивости. "Эй, стрел Карсон. Не хочешь представить меня и объяснить, что этот нежный цветок делает на твоём вонючем корыте?" Элвтрин забыл, что за его спиной стоит Элис. Он обернулся, улыбнулся ей и выдразил Карсону. Вонючая карета. Вонь появилась, когда ты вошёл на борт, Карсон. Элис Финбог, боюсь, я должен представить вам своего старого друга. Это Карсон Лубскип, охотник, хвостоны и пьяница в любом порядке. Карсон это Элис. Она знаток драконов и старших. Прибыла из Удачного и любезно согласилась давать нам советы и делиться знаниями по дороге. Он думал, что развеселит ее, но Элис лишь кивнула и хрипло сказала «Прошу меня извинить, мне нужно еще кое-что сделать до отплытия». И не успел Левтрин ничего сказать, как она заторопилась в свою каюту и закрыла за собой дверь. Там наверняка было темно и жарко, но она все равно ушла. И хотя Левтрин плохо понимал женщин, он подозревал, что она ищет уединения, чтобы поплакать. «Ох, ну и дурак же он!» Мог бы и сообразить, что столкновение с Седриком её расстроило. Сам-то Ливтрин был только рад, что Седрик решил остаться. Без него Элис быстрее справится с сомнениями. Капитан больше всего на свете хотел пойти к ней и утешить, если она позволит, но не мог, пока на палубе толклась этот троица со своим снаряжением. Ливтрин обернулся к Карсону. Старый друг смотрел на него с пониманием. А она небось не только в драконах разбирается, подразнил его Карсон. Не знаю, огрызнулся Лефтрин. Потом, смутившись, сказал помягче: "Добро пожаловать на борт, Карсон. Может, вечерком у нас будет время обсудить бородатые новости. А сейчас, пожалуйста, вы все трое найдите себе место на корабле и приберите своё добро, чтобы не мешалось под ногами". Сварк, остальной груз ещё не на борту? Нам надо поспешить, чтобы угнаться за драконами. Такой скорости они долго не выдержат, сказал Карсон. После полудня охотник вдруг замолк на полусловии, глядя за спину левтрину. Капитан обернулся и увидел, что на аборд неуклюже карабкается Седрик. Одной рукой он прижимал к груди свою сумку. "И кто же это такой?" тихо спросил Карсон, улыбаясь. "А этот?" Левтрин постарался придать тону безразличие, ходит по пятам за Элис, вроде как присматривает за ней. Экая неприятность, тихо пробормотал Карсон. Заткнись, с чувством ответил Левтрин. Дэви метнулся к Сходнему и попытался взять у Седрика сумку, чтобы помочь. Тот огрызнулся, покрепче прижал её к себе и неуклюже перевалился через борт. Выпрямившись, он поправил одежду и направился к капитану. Где Элис? Ушла в свою каюту. Мы скоро отчаливаем. Тебе лучше поскорее собрать вещи, если хочешь взять их с собой на берег, Лифтрин старался говорить спокойно. Седрик стоял и разглядывал его. Он не заскрепел зубами, лишь стиснул их в мгновение. "Я не схожу на берег", сказал он, развернулся и бросил через плечо: "Я не оставлю Элис одну на этом баркасе". и тем более ни одну. Мысленно добавил левтрин и едва удержался, чтобы не усмехнуться. Этот скользкий тип хотел сказать, что не хочет оставлять Элис наедине со мной, но духу не хватило высказаться прямо. Одна она не останется, знаешь ли. А мы ей ничего плохого не сделаем. Седрик снова посмотрел на него. Я несу за неё ответственность, сказал он. Потом открыл дверь своей каютки, и хлопнул ею так же громко, как Элис. Ливтрин постарался ничем не выдать своего раздражения. Не слишком ли он громко лает для сторожевого пса, заметил Карсун. Ливтрин бросил на него сердитый взгляд и тот добавил: "Ой, не думаю, что он стережёт по велению сердца. Похоже, у него другое на уме. Убирай свою добрость с моей палубы. У меня нет времени на болтовню, надо спускать корабль на воду". "Это точно", признал Карсун, "дела много". В каюте было тесно и темно. Элис сидела на полу и смотрела в потолок. Не было сил даже зажечь свечу, не говоря уж о том, чтобы забраться в гамак. Комнатушка, которую она прежде находила уютной и милой, теперь казалась детским шалашом на дереве. А сама она ощущала себя ребёнком, который прячется от неминуемого наказания. Почему она бросила вызов Седрику? Откуда эта вспышка ветрасходной отваги? Зачем вообще так переживать? Ведь всё равно взять назад своё обещание невозможно. Она отправится и без него, да, и без него вверх по реке на корабле полном матросов и прочих грубиянов, неизвестно куда, а когда она вернётся, что тогда? Тогда ли втрин обнаружат, что гест не намерен выплачивать её долги. И даже если она приобретёт какие-то знания в удачном и трехоге, её будет ждать позор. У неё больше нет дома. Ей некуда возвращаться. Что сделает Гест с её кабинетом и бумагами, когда поймёт, что она сбежала? У них что ждёт? Кому, как не Элис, знать, каким мстительным может быть её муж. Он продаст ценные древние свитки, вероятно, в Калсиду и сожжёт её переводы. Нет. Вдруг с горечью, — подумала она, — он выставит их на аукцион вместе со свитками. Как бы Гест ни был зол, он никогда не упустит возможность получить прибыль. Элис стиснула зубы. На глаза навернулись жгучие слезы. Интересно, догадается ли он, насколько ценны ее заметки? Или они сгинут в библиотеке досужего коллекционера, не подозревающего, какое сокровище он приобрел? Или ещё хуже, кто-нибудь выдаст её работу за свою, использует ради собственной выгоды знания о драконах и старших, добытые ею с таким трудом. Думать об этом было больно. Нет, нельзя допустить, чтобы так обошлись с плодами её усилий. Нельзя разбить себе жизнь таким дурацким, детским способом. Она должна вернуться домой. Вот и всё. Понимание это ранило ее, словно острый нож в сердце, и Элис горько заплакала. Она плакала так, как не плакала много лет, всхлипывая и содрогаясь. Ей казалось, что вместе с нею содрогается весь мир. Наконец шторм остался позади, и Элис чувствовала себя совершенно избитой, как будто ее поколотили или она упала с высоты. Взмокшие волосы прилипли к колбу, из носа текло, голова кружилась, Она встала. Всё тело болело. Слепо пошарив вокруг, Элис нашла свою рубашку и вытерла лицо, не мало не заботясь о том, что пачкает её. Какая теперь разница? Что вообще сейчас имеет значение? Элис снова вытерла лицо сухой частью рубашки и бросила её на пол. Слёзы ушли, не принеся облегчения, как обычно. Она вздохнула. Время сдаваться и отступать. В дверь решительно постучали. Руки Элис непроизвольно поднялись к лицу. Она вытерла щёки и пригладила волосы. Её не должны видеть такой. Она откашлялась и постаралась, чтобы голос её звучал всего лишь заспано. Кто там? Седрик. Элис, могу я поговорить с тобой? Нет, не сейчас, ответила она, не задумываясь. Печаль вдруг снова обернулась яростью. Вернулось головокружение. Элис оперлась о стол. За дверью была тишина. Затем опять раздался напряжённый голос Седрика. Элис, боюсь, я вынужден настаивать. Я вхожу. Не надо, воскликнула она. Но он уже распахнул дверь и комнату залил послеполуденный свет. Элис отпрянула и отвернулась. Что тебе нужно? Я пакую вещи, скоро буду готова. Конечно, она лгала. Седрик был безжалостен. Он широко открыл дверь. Элис наклонилась поднять с пола рубашку, так чтобы оказаться спиной к нему. Потеряла равновесие и чуть не упала. В два шага Седрик оказался рядом и подхватил её. Она с благодарностью ухватилась обеими руками за его предплечья и призналась: "У меня кружится голова. Эта баркас плывёт по реке". И тут Элис поняла, что баркас действительно движется. В дверном проёме она увидела, как плывут назад гигантские деревья. Головокружение объяснялось тем, что у неё под ногами плавно покачивалась палуба. И оно прошло. Мы отчалили? удивлённо сказала она. В это невозможно было поверить. Элис возразила Седрику и выиграла. Баркас нёс её вверх по реке. Да, отчалили, отрывисто ответил он. Мне жаль. Они удивились произнесённым словам. Она не была виновата ни в чём и всё же извинялась. Когда для неё стало естественным просить прощения, если она хотела что-то получить. Мне тоже, ответил Седрик. Он глубоко вздохнул, и Элис вдруг ощутила, как близко к нему стоит это почти объятие. Она чувствовала исходящий от него запах, пряный аромат мыла. Удивительно. Этот запах вмиг напомнил о Гесте, и она отступила на шаг. Странно, Гест и Седрик пользуются одинаковым мылом. Эта мысль заставила её задумчиво нахмурить брови. Её размышления прервал тихий, полный сожаления голос. Элис, это безумие. Мы только что отправились в плавание неизвестно куда, в места, которые даже на карты не нанесены. Это затянется на недели, если не на месяцы. Как ты могла? Как ты могла так просто отказаться от своей жизни?